Глава 29. Егор. Она проиграла соревнование. На помосте вместо яркой, загадочной и нежной ляси все выступление было лишь тень. Не знаю, зачем пришел посмотреть. Не планировал, как-то само получилось. Когда она упала, я едва не сорвался, чтобы поднять, но тут же одернул себя. Все к лучшему. Она уедет под защиту своей семьи, а я... Я найду кого-то, отключу голову, чтобы стереть себе ее запах и перестать бесконечно прокручивать перед глазами ее разочарованный взгляд, выжигающий в моей груди дыру. А потом просто забуду. Я должен ее забыть. Она Юнусова. Надо где-то написать на видном месте, чтобы стало легче. Пусть уезжает. У нас ничего не получится. Ляся смотрит со сцены с ненавистью. Меня не видит. Ее обида и злость направлены на ухощего зрителя. Может, тогда же лучше, быстрее перегорит глупыми чувствами. «Жимаю челюсть и ухожу, пока меня никто не заметил. Мне бы тоже перегореть этими дебильными чувствами. Откуда они взялись? Почему к ней?» Пиная камни и траву, иду на старую спортивную площадку. Запрыгиваю на ржавый турник и несколько раз интенсивно подтягиваюсь, будто мне это как-то поможет избавиться от мысли о о нашем первом сексе и о том, что вскрылось после. Так хочется спрыгнуть, вернуться туда, поймать эту девчонку с невинным взглядом, прижать к стене и зарычать в лицо». Почему ты мне ничего не сказала? Я столько раз спрашивала о тебе, но ты всегда уводила разговоры к другим темам. Только что бы это изменило? Но ну, правда, что? Я бы не влюбился. Не уверен, что это работает именно так. Точно не потащил бы ее в постель. Остановился бы раньше, зная, кто она на самом деле. А теперь нам обоим больно. И это невозможно остановить. Фамилия Юнусова для меня как стоп-сигнал, который сработал слишком поздно и я влетел в кирпичную стену на скорости 200 км в час. Переломался внутри, но каким-то чудом не впал в кому. Очень бы хотелось сейчас отрубиться, чтобы не чувствовать, как осколки раздробленных костей при каждом рывке на турнике раздирают мою внутренность в клочья. Почему то Юнусова, Ляся? Почему, черт тебя подери? Будь таким кем угодно другим, мне было бы наплевать, я клянусь тебе. Как это пережить, мать вашу? Какого хрена мне вообще так больно? Отпустил, пусть уезжает, а я... Я спрыгиваю с турника и оглядываюсь, а я тебя забуду, Ляся. вылавливая среди деревьев женский силуэт, свистом обращая на себя внимание какой-то девчонке. Она указывает пальцем тебе в грудь, взглядом спрашивает, и мне... «Тебе, тебе, иди сюда». Ляся бы от такого тона сжалась, а эта смело идет навстречу. Меня тут знают, но Ляся все равно бы не пошла. А на кой хрен я сравниваю? Она там вещи упаковывает с подружками прощается, плачет, наверное... А я не плачу, я горю в этой дебильной ситуации и совершенно не понимаю, как из нее выйти. Меня учили уважать того, кого я ненавидел. Сейчас я стал сильнее этого ублюдка осада. Я бы размазал его по стене за все, что он делал с матерью, но досталась Ляся, и за него досталось. Себе бы сейчас тоже врезать за эти мысли. Егор, ты чего звал? Мурлычет девчонка. Что? сощурившись, смотрю на нее. А, да забыть! Вспоминая ее, зачем ее позвал. Что забыть? Не понимает она. Заткнись, рычу в ответ, обхватывая ладонями за талию и резко грубо дергаю на себя. Девчонка впивается пальцами мне в плечи. Ее светлые глаза оказываются прямо напротив моих. Еще рывок, и я почти ее целую. Почти. В последний момент останавливаюсь и отталкиваю от себя. Тошнит от нее, от чужого запаха, от доступности, от этого недоумевающего взгляда, от Ляси не тошнило. О ней я мечтал, ее я хотел. Я думал, с ней у нас может что-то получиться. Тот секс должен был стать лишь началом чего-то очень крутого, нашего приключения одного на двоих. Горанин, что это было? фыркает девчонка. Скройся, огрызаясь на нее. Чего ты хамишь-то мне? Сам позвал. Точно, сам позвал, значит, сам иду. холодно усмехаясь, огибая ее и направляясь к старым деревьям у забора. Егор! вяжит она мне в спину. Не оглядываюсь, мне абсолютно все равно, что она скажет. Я уже стер ее из памяти, чтобы не вывернула. Сляси было хорошо с первого взгляда, с первого поцелуя на парковке. Как-то мне теперь надо жить без всего этого. У меня получится, и у нее без меня тоже. Снова пиная то, что попадается мне под ноги, хочу побыть один. Не дают. Снова слышу свою фамилию. Отвалите, посылаю Дёмыча и шаха. Я не нуждаюсь в психологической помощи. Оно и видно. Недобро усмехается Шах. «У нас есть средства экстренной реанимации». Демьян поднимает вверх закупоренную бутылку коньяка. «Поговорим?» «Не о чем. Равнодушно смотрю на алкоголь». «А мне кажется, есть о чем. Мы видели, в каком состоянии, Ляся. Ты тоже выглядишь хреново. Дело в том, что мы нашли...» «Не отстает, Демыч. Просто отвалите сейчас. разворачиваясь, чтобы уйти. Я пока не готов ни с кем говорить». Каждое слово раздирает горло, как кусок битого стекла. «Егор!» — кричит мне в спину шах. Оглядываюсь. Этот придурок кидает мне бутылку коньяка. Ловлю, сжимая горлышко в кулаке и иду вдоль забора, все время ощущая на себе чьи-то взгляды. Никого нет. Это нервные глюки, как и ощущение ее соленых поцелуев на губах. Как дебил трогаю их. Я буду скучать по этому. По вкусу ее кожи, по смеху, по теплому щекочущему дыханию на своей шее по неловким касаниям и искреннему смущению. У нас ведь правда могло получиться. Я бы хотел с ней. Сам себе противоречу, получилось бы или нет, теперь не имеет никакого значения. Сажусь на поваленное дерево. А рядом ставлю бутылку коньяка. Наверняка парни стащили у медика или в тренерской. Заботливая. Побухать с ними было бы забавно в других обстоятельствах. Но сейчас я боюсь, что градусом мне снесет крышу. И тогда могут быть проблемы и обязательно начнутся вопросы, на которые я не готов отвечать. Запуская пальцы в волосы, крепко сжимаю и тяну. Мне чем-то прилетает по ногам. Камень. Злая Динка. Она-то как меня нашла. Почему не слясь я сейчас? Подруга поднимает с земли еще один камушек и швыряет в меня, в этот раз ощутимо попадая по руке. «Эй, хватит!» — поднимаясь с дерева. «Гаранин? Я даже не знаю, что тебе сказать». Динка толкает меня в грудь и смешно надувает щеки. «Сколько мы знакомы?» Я и подумать не могла, что ты можешь быть такой скотиной. Развожу руками пожимаю плечами, опускаясь обратно на ствол дерева. Мне нечего возразить. За что ты так с Лясей?» Зло наступает подруга, а я не шевелюсь. Зачем ведешь себя как урод? Как очень воспитал? Небрежно дергаю плечами и зло оскаливаюсь. вновь наказывая Лясю за ее отца. Он же хотел, чтобы я стал таким. Все для этого сделал. Я и стал. Пусть его дочь ощутит на себе это воспитание. Точно! Динка щелкает пальцами и гаденько ухмыляется. «Ты сейчас на него и похож. вылетый осад!» «Что ты сказала?» Мгновенно вскидываюсь я и предупреждающе оскаливаюсь. Сравнение с осадом неприятно отдаётся внутри. «Что слышал?» Фыркает подруга. «Видимо, воспитание никакими генами не перебить». Разворачивается и уходит. ну стой!» Ловлю её за запястье и дёргаю на себя. «Да пошёл ты!» Динка грубо отталкивает меня. «Мудак!» Да иди ты сама, тоже мне совесть нашлась, кричу вслед, показывает средний палец и сваливает в закат, а я остаюсь один и обтекаю. Ну зашибись.